Глава 5. Армения в XI-XV веках: нашествия тюрков и монголов. Нашествие сельджуков, битва при Манаскерте. В степях Средней Азии и Монголии жили тюркские племена огузов, впоследствии ставших называть себя туркменами. Огузы насчитывали 22 крупных племени. Около середины 10 века вождь одного из племён по имени сельджук ушёл со своим народом в низовье Сырдарьи и принял там ислам. По имени вождя эта ветвь огузов стала называться сельджуками. Внук сельджука, Тугрул-бек, завоевавший Хорезм, Бухару, Балах, Газне, Мерв и Нишапур в 1038 году, Абиил в себя султаном государства сельджуков, территория которого стала расти как на дрожжах. В 1048 году Тогрул-бек совершил первый поход на армянские земли, во время которого был разорен город Арзни, расположенный близ Эрзерума. В 1049 году сельджуки пришли снова, захватили Эрзерум, разграбили его, а население истребили. Византийский историк XI века Иоанн Скилица сообщает о ста срака тысячах погибших, но вряд ли в тогдашнем Эрзуруме жило столько народу. Впрочем, дело не в конкретных цифрах, а в том, что турки и сельджуки были жестокими захватчиками. Их жестокость пугала не только христиан, но и единоверцев мусульман. Арабы говорили: кого Аллах хочет наказать, на тех он посылает сельджуков. В 1064 году преемник племени к Тогрула, Альп Арслан, захватил Ани. А затем отправился на юг покорять Египет и Сирию, что дало византийской империи кратковременную передышку. Вследствие того, что в течение нескольких столетий византийские императоры постоянно экономили на своей армии, стараясь заменять профессиональных воинов на ополченцев, которые кормят себя сами и да вдобавок платят налоги в казну, византийская армия была слабой и не могла эффективно противостоять сельджукской коннице, закалённой во множестве сражений. Однако в 1067 году императором стал Роман IV Диоген, опытный полководец и весьма решительный человек. Он решил вернуть захваченные сельджуками византийские территории и совершил два удачных похода против них в 1068 и 1069 годах. Эти успехи побудили Романа выступить в середине 1071 года в новый поход. Император собирался отбить у сельджуков Аманаскерт, Амансыкерт. по преданию, основанный в 2020 году до н.э. сыном Айка Нахапета Манавазом, а также расположенную близ него крепость Ахлад. Манаскерт и Ахлад представляли собой важные стратегические пункты ворота в Малую Азию. У Романа было большое войско, численность которого по разным источникам составляла от 40 тысяч до 70 тысяч но наиболее вероятной кажется цифра 50.000. Однако войско это было весьма разношёрстным. Византийские воины составляли лишь пятую часть от него. А византийцами командовал соправитель Романа Андроник Дука. Византийцы шли медленно, потому что их сдерживал большой обоз, без которого по пустынным районам Малой Азии передвигаться было невозможно. За это время Альп Арслан успел потянуть к Аманаскерту из Алеппо тридцатитысячную тюркскую конницу, усиленную арабскими отрядами. Легко завладев Аманаскертом, византийцы на следующий день оказались в окружении сельджуков. А 25 августа 1071 года византийская армия пошла на прорыв. В конце следующего дня Когда византийцам казалось, что победа уже близка, командующий резервным отрядом Андроник Дука внезапно покинул поле битвы вместе со своим войском и стал распространять слухи о гибели императора. Измена Дуки решила ход сражения. Арп Аслан одержал победу и даже захватил в плен Романа IV. который выкупил свою свободу за огромную цену: 1,5 миллиона золотых монет единовременно с дальнейшей ежегодной выплатой по 360.000 монет. Надо сказать, что до этих выплат дело не дошло, поскольку после сражения Роман лишился престола. После победы при Аманоскертии сельджуки захватили те армянские земли, которые пока ещё оставались у Византии. Это также большую часть Анатолии. Сельджуки не только открыли ворота в Малую Азию, но и нанесли удар по престижу Византии, армия которой была разгромлена вдвое меньшими силами варваров-кочевников. Армянское государство Филорета Варажнуни. Отношения между армянами и византийцами оставляли желать лучшего. В 1070 году возле Сибастии византийская армия была разбита сельджуками, не получив помощи от армянского населения этого города, отданного дому эрцрунидов в обмен на Аспоракан. Армяне, одинаково ненавидившие и сельджуков, и византийцев, не видели смысла вмешиваться в их противоборство. Годом позже, во время продвижения к Аманаскерту, Император Роман IV в наказание разграбил и сжег Себастью, несмотря на приказ Диогена. Примечательно, что в войске Романа были и армянские отряды, но он не подумал о том, какое действие на них окажет подобный поступок. Пример Себастья стал тревожным сигналом для всех армянских князей, которые окончательно перестали доверять византийцам. Знатный армянин, Феларет Эварежнуни в 1067 году был назначен императором Романом IV и главнокомандующим византийскими войсками в восточной части империи, доместиком с хол востока. Император Михаил VII Дука, отобравший престол у Романа IV, назначил доместиком своего брата Андроника. Того самого, который дезертировал в самый решающий момент сражения при Монаскерте. Филарет Ворожну не отказался подчиняться Михаилу VII и его брату. У него были силы для защиты своих владений, простиравшихся от Харберда до Киликии. Восьмитысячный корпус наемников франков и около 12 тысяч воинов, бежавших с захваченных сельджуками земель. оно притом филорет не порывал с византией окончательно. Там, где было нужно, он действовал от имени императора, а в 1078 году получил от преемника Михаила VII Никифоротрицкого почётный титул Севаста, что означало признание филоретов в качестве владельцев территорий, оказавшихся под его властью. Формально Севаст Эвразнуни считался вассалом византийской империи, но на деле он был самостоятельным правителем. Центром владений в Рожнуне были Мараш и Горные Килики. Он попытался объединить вокруг себя все армянские княжества, оставшиеся у Византии и даже перенес в свои владения армянский патриарший престол, который сначала находился в городе Хуаны. Когда католикос Григорий II, посланный в Рожнуне, С поручением в Торники ко сасунскому отказался возвращаться обратно, а в Ереване, недолго думая, организовал избрание нового каталикоса Саркиса. Такое самоуправство сильно осложнило отношения в Ереване с армянской церковью. Но когда в 1086 году хоны были захвачены сельджуками, и приемник Саркиса каталикос Тивудоре отказался оставаться во владениях Филорета, история повторилась. В Мараше по приказу Филорета был избран новый католикос Погос. Историк XIX века Матиус Урхийцы пишет в своей хронографии: Погос был посвящён в католикосы в Мараше по распоряжению Филорета, а не по воле Божьей. Это избрание и причины, которыми оно было вызвано, не были угодны ни Господу, ни верующим. А вдобавок к этому, Филарет Ворожнуни был халкиданитом, адептом византийского христианства. Впрочем, вопрос о религии для него большого значения не имели. В 1086 году, пытаясь заручиться поддержкой сельджукского султана Мелик-Шаха, сыны и преемника Альп Арслана отрежнуние принял ислам. Однако это не помогло ему спасти своё государство, большая часть которого была захвачена сельджуками, а другая часть распалась на самостоятельные княжества. Многие из этих княжеств в первой половине XII века были захвачены крестоносцами, и только киликийское армянское царство оставалось независимым до 1375 года. Когда было захвачено египтянами мамлюками, что же касается государства сельджуков, то оно распалось в 1094 году. Что традиционной армянской историографии образ Филорета Варажнуни принято рисовать чёрными красками. В детстве он воспитывался у своего дяди в монастыре в армянской монофизиитской вере, а на службе у византийцев стал халкиданитом, затем принял ислам, а в самом конце жизни снова вернулся в византийскую веру. Армяне не любят таких перевертышей. Кроме того, Ворожну не вносил раскол в армянскую церковь назначением альтернативных католикосов и погубил многих достойных армян, в которых видел угрозу своей власти, причем в борьбе с ними мог прибегать к помощи мусульман. Так, например, марваниды, правившие... В Диарбекире, примечание, Диарбекир, Диарбакир, город и область на юго-востоке современной Турции, конец примечания. Помогли ворожну не одолеть князя Сасуна Торника и захватить его владения, которые граничили с их эмиратом. Другой пример, когда в 1083 году правителем Эдессы, предефи ревладения в Аражнуни без согласования с ним был избран военачальник Самбат Эвкхацы, а в Аражнуни через верных ему людей устроил вы эдесисмота. Он ослепил Самбата и расправился с его сторонниками. Однако при всем том, филорет в Аражнуни принёс армянскому народу большую пользу. Историческая роль его государства, существовавшего всего полтора десятка лет, С 1071 по 1086 год заключается в том, что оно собрало и исплотило армян, как бежавших от сельджуков, так и спасавшихся от византийского произвола. Сам выражнуний вскоре после развала его государства умер в Мараше. Михаил Сирийец, бывший патриархом сирийской православной церкви, Эвэ в 1166-1199 годах пишет в своей хронике, когда он Эвэрегнуни возвратился, то увидел, что турки правят над множеством стран, которыми он владел. Он отправился в Амареш и умер там. Ташир-Дзурагедское царство. Ташир-Дзурагедское царство, оно же Лорийское царство. существовала в северной части Восточной Армении с 978 до 1113 года. Основал его сын Ашота III, милостивого, князь Гурген, Кюрике, получивший в правление восточной области провинции Гугарк и часть Гавара-Аваражнуник, провинции Айрарат. Царство находилось в ассальной зависимости от анийских багратинов. От Гургена пошла династия Кюрикянов, новая ветвь армянских багратидов. Сначала столицей царства являлась крепость Самшвилде, но в 1065 году столица была перенесена в город-крепость Лори, построенной Давидом I, сыном и преемником Гургена-основателя. Давид I существенно расширил территорию царства за счет Тифлисского и Тифлиска, Аген джинского эмиратов, образованных под эгидой арабского халифата, а в 1001 году даже рискнул восстать против своего сюзерена, армянского царя Гагика I. Оно потерпел поражение и лишился почти всех своих владений, за что получил прозвище безземельного. Впоследствии царь Гагик, заинтересованный в существовании буферного государства между его владениями и северными мусульманскими эмиратами вернул Давидо, за которого просил католико Саркис I, большую часть отнятых владений. Однако Давид не оставил своих амбиций после смерти царя Аванеса Сембата. В 1041 и в 1042 годах дважды безуспешно пытался захватить столицу Армении, город Ани, чтобы занять армянский престол. После того, как царь Гегегий II был захвачен в плен в Константинополе. Жители, они были готовы принять Давида и признать его царём, поскольку он был богратидом. Однако, в сложившейся на тот момент политической ситуации, Давид не рискнул бросить прямой вызов византии, тем более что с севера ему угрожало усиливающееся грузинское царство. Ему оставалось утешаться тем, что в 1045 году с падением армянского царства Багратидов Ташир-Зурагетское царство стало независимым. Когда Вид I умер в 1048 году, передав престол своему сыну Гургану II, в его правление в 1064 году в Гугарк вторглись сельджуки. Для того, чтобы спасти своё государство, Гургану пришлось признать себя вассалом Альп Арслана. В 1065 году пришла новая беда. Грузинский царь Абагард IV, приходившийся к Гургану Шуриным, пригласил его и его брата Симбата на переговоры. Пленил и в качестве выкупа потребовал несколько крепостей, в том числе и столичную Самшвилда. Тогда-то столица и была перенесена в Лори. а двумя годами позже Гурген II смог вернуть сам Швельде, оно в целом обстоятельства складывались против Ташир-Цурагетского царства. В 1118 году оно было присоединено к Грузии, что дало повод грузинским царям именоваться также и царями армян. Сюникское царство Сюникское царство со столицей в городе Капан было образовано в 987 году правителем Сюника Смбатом, объявившим о своей независимости от царства Багратидов, которое в то время подверглось нашествию 100-тысячной армии Абульхиджа Равадида, правившего в северо-западном Иране. Мотивация у Смбата была веская – А владыки Сиунике, ведущие свой род от легендарного Айка, не желали подчиняться потомкам пришлого иудея, пусть даже и состоявшего в родстве с библейским царём Давидом. Историк и большой патриот Сиунике Степанос Орбелян, живший во второй половине XIII века, пишет в своей истории области Сисакан: Примечание. Сисакан другое название Сиунике. Князь. Примечание. Почему армянские цари могут происходить из потомков Багратуни, захваченных царём Играчи, а не из Эмира Сюника? Правители Сюникской области никогда не восставали против исконных сил, поэтому возведение Симбата на престол нельзя считать преступным грехом. Однако очень скоро через год с небольшим Симбат Сюни был вынужден вернуться под руку армянского царя Самбета II. Однако царство своё он при этом сохранил. Правда, царь Агагик I, правивший с 989 по 1020 годы, отнял у Самбета некоторые области, но это потеря не сильно сказалась на размерах княжества, которое простиралось от реки Акера. Примечание: левый приток Аракса Конец примечания. На востоке, до Зангизурских гор на западе и от Арцахского хребта на северо-востоке до реки Аракс на юге. В Сюнике было 43 крепости, 48 монастырей и более тысячи сел. Помимо сельского хозяйства и торговли, хороший доход Сюникским царям приносила добыча меди. При сыне Самбата в Осаке. В 1038-1040 годы и при Сембате II Ашатяне 1040-1044 годы Цхинское царство достигло своего наивысшего расцвета. Не имея наследников мужского пола, Авасек передал престол Сембату, сыну своего зятя Ашота, князя Схука. Примечание: Схук район в Цхинке. Конец. Примечание. После Самбета, не оставившего наследников, правил его младший брат Григорий. Но и у него тоже не было сыновей, поэтому всё никский престол перешёл к Сене Кириму из Хачена. Примечание. Хаченское княжество находилось в Арцахе. Смотри ниже. Конец. Примечание. старшему брату супруге Григория Шахандухт. Синикерим правил совместно с сестрой Шахандухт с 1072 года. Он показал себя искусным дипломатом, смог уберечь Сюник от нашествия сельджуков, признав себя вассалом Мелик Шаха. Однако в 1096 году после смерти Мелик Шаха Синикерим был убит Афсюник Торглы сельджуки, незадолго до этого захватившие Ганджийский эмират. У сына Сини Керима, Григория II, остался только Юксюника, в том числе и столичный город Капан. Новые сельджуки продолжали захватывать юннские земли. В 1170 году юннское царство было уничтожено, а его последний правитель Гассан муж дочери Григорий II ушёл в свой родной Хачен. Хаченское княжество Хаченк. Хаченское княжество занимало значительную часть Арцаха, и потому Арцах в 10-16 веках нередко называли Хачаном. Историческое значение этого княжества состоит в сохранении армянской государственности с 10 по 16 век. Не всегда независимое, но всегда автономное княжество Хачен было воплощением армянской мечты о политической самостоятельности. А если принять во внимание меликство Хамсы, о которых тоже будет сказано сейчас, чтобы не разрывать цельного повествования, то можно говорить о политической самостоятельности армян вплоть до середины XVIII века. Арцах оплот армянской независимости и вечного армянского стремления к свободе. В первой половине IX века на территории арабской провинции Армения существовало княжество Сахла, сына Симбата, который был сыном аспоракенского князя Симбата, приходившегося внуком Ашот у Багратонии, первенствующему князю Армении в 684-689 годах. Следует отметить, что часть историков не согласна с принадлежностью Сахла к дому Багратидов, потому что в разных исторических документах он именуется по-разному, и его происхождение приходится вычислять логическим путём. оно в спорных случаях принято следовать мнению большинства, а за принадлежность Сахла к дому Багратидов подано больше голосов, нежели против. Княжество Сахла с центром в городе Шаке, Шакашен. Примечание: ныне это город Шики в Азербайджане. Конец примечания. Занимал и почти весь Аран, Арцах А также часть областей Сиуники и Утик. В 821 или 822 году Сахал провозгласил себя независимым правителем. Его сын Григор и внук Цак Севада значительно расширили свои владения за счёт соседних областей. В начале 10 века Хаченское княжество стало вассалом армянского царства Багратидов. а после его падения снова получила самостоятельность. Византийцы Хачену не угрожали, им не хотелось воевать где-то на краю света, по их представлениям, в труднодоступной горно-лесистой местности. Но рядом была Грузия, которая достигла пика своего могущества при царице Тамаре, правившей с 1184 по 1213 год. В Грузии был влиятельный армянский род Закарянов, известный также под именем Амахар Гридзели. Эту фамилию можно перевести как «поддерживающий» или, в более вольном смысле, «верный». Основатель династии Саргиз Амахар Гридзели был приближенным грузинского царя Георгия III, а затем служил его дочери Тамаре. Принято считать, что закаряны имели курдское происхождение, их предки служили армянским князьям в Ташир-Дзурагетском царстве, приняли христианство и со временем стали считать себя армянами. Сын Саргиса Иване был атабеком у царицы Тамары. Атабек занимался воспитанием наследников престола и исполнял обязанности камергера. А брат Иване Закаре был амир с посоларам а главнокомандующим грузинской армией. Об этом сообщает Киракос Ганджакици. Примечание. Киракос Ганджакици. Армянский историк XIII века Авардапет. Конец примечания. В своей истории Армении Закаре был военачальником грузинских и армянских войск под властным грузинскому царю Аиване, состоял в должности атабека. Они отличались большой отвагой в боях, завоевали и взяли себе множество армянских областей, которыми владели персы и мусульмане: Агавары, расположенные вокруг моря, Гегаркуни, озеро Сиван, Ташир, Айрарат, город Абучени, Двин, Анберд, город Ани, Карз, воеоц Дзор, Сюникскую область и близлежащие крепости города и города Игавары. Со временем армянские земли, лежащие к северу от озера Ван, в том числе и хаченское княжество, стали владением закарянов, вассальным грузинскому царству. Дате основания их княжества принято считать 1201 год, а период его существования, конец которому в середине 14 века положило монгольское нашествие, считается своеобразным армянским ренессансом. Длительный мир способствовал прогрессу во всех сферах жизни армянского общества. В числе монастырей, построенных в тот период, был Гегардаванк, который сейчас называют Гегардом. Примечание: Гегард переводится как копьё. Конец примечания. Имя монастырю дало копье, которым римский воин Элонгин пронзил тело распятого на кресте Иисуса Христа. А на конецник копья Лонгина привёз в Армению апостол Фадей. На многие века хранилищим реликвией стал Гигард, а сейчас его можно увидеть в более доступном музее Эчмиадзинского монастыря. Когда княжество Закарянов было завоёвано монголами, Хачену и Сюнику удалось сохранить автономию, разумеется, под монгольским сюзеренитетом. С помощью дипломатии правители Хачена сделали то, чего никогда бы не добились оружием. Они сохранили своё княжество в период монгольского владычества, следуя древнему правилу, которое гласит, что лучше потерять руку, нежели голову. Правда, Хачен покорился монголам не сразу, был период сопротивления, во время которого монголы убедились в том, как трудно воевать в горах, на узких скалистых тропах. где один воин мог задержать целую армию. А хаченские правители поняли, что им противостоит неисчислимая сила. Ещё при Закарянах Хачен разделили на три части. Область Атерк протянулась вдоль левого берега реки Тыртер. Примечание. Правый приток Куры. Конец примечания. Основу верхнего Хачена составила Сюнийская область Сад. И территории вокруг Царе, а третья наиболее крупная часть называлась Нижним Хаченом. В 1214 году князь Нижнего Хачена Гасан Джалал Дола стал править всем Хаченом и основал династию Гасан Джалалянов. Киракос Ганзакецы пишет о нём. Он был сыном сестры великих Закаре и Иване Закаряна. Человеком боголюбивым, добронаравным, смиренным и милосердным, любителем бедных и знатоком молебнов, тех, что читают в монастырях, где бы он ни был, неукоснительно исполнял дневную и ночную службу, как в монастыре. Он очень любил священников, был любознателен и с радостью читал божественное слово. Гэссанжело стал тем правителем, который установил хорошие отношения с монголами и сделал все возможное для того, чтобы монголы причинили как можно меньше ущерба армянской земле, выступая в роли посредника между монголами и армянами. Самостоятельное правление сохранилось в Хачене и при Тюркской конфедерации Каракуэнлу, вторая половина 14-го, вторая половина 15-го века, и при иранских сифивидах 16 начало XVIII века. На рубеже XVI-XVII веков на территории хаченского княжества образовалось пять армянских миликств, княжеств, называемых миликствами хамсы от арабского слова хамса, означающего пять. Их названия: Гюлистан, Талыш, Джраберт, Хачен, Варанда и Дизак. Желающие узнать об этих княжествах больше, могут обратиться к истории Хамсы, написанной выдающимся армянским писателем Рафи. Примечание: Рафи настоящее имя Акоп Мелик Экопян. Годы жизни 1835-1888. Армянский писатель и поэт, автор классических армянских исторических романов Хенд Самвел и Дэвид Бек. Конец. Примечание. Изначальное эмилькство Хамсы находились под персидским протекторатом, а затем ненадолго обрели независимость в 1722-1730 годах, когда персы воевали с османами. Затем здесь 5 лет провели османы, которых в 1735 году изгнали персы. Эмилькство сохраняли свою автономию до конца 18 века, пока не были поглощены карабахским ханством, основанным тюрком Агузом Панах Алиханом в 1747 году. Киликийское армянское государство. Территория киликийского государства была заселена армянами в правление Тиграна Великого в эпоху халифата в этот относительно спокойный регион переселялись армяне из мятежных областей. Арабы хорошо понимали ценность рабочих рук и потому старались ни истреблять тех, кто не пользовался их доверием, а переселять их в другие места, где они не представляли опасности для власти халифа. Когда нашествие тюрков вынудило армян бежать на запад, то многие из бежавших оседали в Киликии среди своих соотечественников. В 1080 году армянский князь Рубен, один из вассалов Феорета в Рожнуни, основал в гористой западной части Киликии самостоятельное княжество Горная Киликия. Некоторые историки приписывают Рубену родственные связи с Арцрунидами и Эбогратидами, но достоверных подтверждений этому нет. Да не очень-то и важно происхождение Рубена, важно то, что он основал армянское государство, которое просуществовало до 1375 года. А отдельные анклавы в горах сохранились до 1424 года. Небольшое горное княжество не привлекало внимания соседей, самыми опасными из которых были сельджуки. В начале XII века после смерти Константина, сына Рубена-основателя горную Киликию разделили между собой его сыновья Левон и Торос. Сражаясь с сельджуками и византийцами, Торос расширил границы своих владений вплотную приблизившись к равнинной части Киликии. В 1129 году после смерти Тороса и убийства заговорщиками его сына Кастендина, объединённым Киликийским государством, тогда ещё княжеством, стал править брат Тороса, Ливон, известный как Ливон I. У Левана было два соперника, созданные крестоносцами Антиохийское княжество и Данишмендский эмират, основанный тюркским полководцем Данишмендом Гази, которому некоторые авторы из подачи Матеоса Урхеицы приписывают армянское происхождение. У обоих государств были свои претензии к Киликийскому княжеству, но также имелись и противоречия между собой. который Ливон первый умело использовал. Союзы с динашменда, гази, гюмюштакиным позволили Ливону присоединить к своим владениям часть равнинной Киликии. Эдесса и превращённые крестоносцами в графство в то время правил граф Жослен де Куртенэ. Жена той наплемянницы Ливона Биатриси армянской Этот брег сделал последнего правителя христианской Децы союзником Ливона в борьбе против Антиохийского княжества. Жизнь Ливона I могла бы послужить основой для увлекательного романа. Странно, что никто из армянских писателей не воспользовался этим сюжетом. На пике славы царь Объединённого и значительно расширившего свои пределы Келикийского государства оказался пленником короля Абылдуина. Иерусалимское. Примечание. И Иерусалимское королевство было основано крестоносцами в Антие, в восточной части средиземноморского побережья в 1099 году после завершения первого крестового похода. В 1291 году королевство захватили египетские мамлюки. Конец примечания. Пока лион был в плену, Деннишменский эмир Мухаммад, сын Гази Дюмюштекина, напал на Киликию, разграбил её дочисто. Ливонн купил свободу дорогой ценой, в придачу к деньгам пришлось отдать земли, но вернувшись домой, он вернул себе всё, что его заставили отдать, и передал своему сыну Торосу, Торосу второму. Сильное государство, претендовавшее на доминирующую роль в регионе. Дорос оказался таким же стойким правителем, как и его отец. Попав в плен к византийцам, он сумел убежать и восстановил свою власть, распространив её на всю Киликию. Киликийское княжество было преобразовано в королевство 6 января 1198 года, когда князь Левон II был коронован в Тарсе епископом Конрадом де Хильдесхаймом, как король Левон I. Алевон хотел короноваться по западноевропейским традициям, за благословение Папы Римского, что поставило бы его вровень с европейскими королями, и в результате длительных дипломатических усилий добился желаемого. Одновременно с этим Левон получил корону от византийского императора Алексея III Ангелоса, Киликйская Армения стала единственным некатолическим государством в коалиции, основанных крестоносцами государств. Если одно свою заветную мечту Ливон осуществить сумел, то другую объединение Киликии и Антиохии ему не удалось воплотить в жизнь. В 1201 году престол Антиохийского княжества должен был занять Раймунд Рубен, сын племянницы Ливона. Однако право наследования оспорил дядя Рубена, Боэмунд IV, граф Триполи. Это основанное крестоносцами государство находилось на севере современного Ливана, которому хотелось присоединить Антиохию к своим владениям. Конфликт с Боэмундом испортил отношения Ливана с папой Римским Инокентием III, но Антиохия была для киликийского царя дороже В 1216 году Ливону удалось передать Антиохию Раймунд Рубено. Но ничего хорошего из этого не вышло. Антиохийцы не приняли нового правителя, а сам он очень скоро испортил отношения с могущественным дедом. Дело закончилось тем, что в 1219 году Боэмунд IV отобрал Антиохию у Раймунд Рубено. В том же году умер Ливон, успев на смертном одре назначить своей преемницей двухлетнюю дочь Забелл, Изабеллу. Достигнув совершеннолетие Забелл, в 1222 году вышла замуж за принца Филиппа Антиохийского сына Боимунда IV. Но соединение Киликии с Антиохией вновь не произошло. Ставший королем Киликии Филипп, и неуважительно относился к армянским традициям. Несмотря на то, что перед свадьбой обещался соблюдать их, и вообще избегал общения с келикийской знатью. Это вызвало закономерное возмущение армян. На третьем году брака Филипп был свергнут и брошен в темницу, где его впоследствии отравили. В 1226 году регент и фактический правитель царства Константин Пайл, двоюродный брат короля Леона, заставил Забел выйти за его 13-летнего сына Хетума, который стал основателем династии Хетумидов. Хетум первый вошел в историю Армении как правивший дольше прочих правителей. Его правление длилось 45 лет. Этот период по праву считается золотым веком Киликийской Армении. Благодаря дипломатическому искусству Хетума, умевшего жертвовать малым во имя, Большего Киликийское королевство не изведало ужаса монгольского нашествия. Монголы признали суверенитет королевства и обещали ему защиту в обмен на поставки продовольствия и участие киликийцев в монгольских военных походах. Дочь Хумы Изабел Сибилла в 1254 году вышла замуж за князя Антиохии и правителя Триполи Боэмунда VI. Мечта короля Ливона I наконец-то исполнилась, но по иронии судьбы не надолго. Уже в 1268 году Антиохийское княжество было завоевано войсками мамлюкского султана Бейбарса II. Мамлюки были в средневековом Египте военным сословием, которое в 1250 году пришло к власти, свергнув правящую династию Айюбидов. И сразу же за этим начались завоевания, успешно конкурируя с монголами. В 1260 году мамлюки отвоевали у монголов Сирию. В 1375 году при короле Леоне V мамлюки сокрушили киликийское армянское государство. Культура Киликии Она, находясь на стыке востока и запада, киликийское армянское государство вбирало в себя лучшее из разных культур, но больше всё же тяготело к западу, поскольку находилось в окружении государств, основанных крестоносцами, и имело тесные торговые и политические связи с западной Европой, в особенности с Францией. Среди киликийской знати получили распространение европейские имена и европейские обычаи. Анахареры превратились в графов и баронов. спарапеты стали констеблями, а азарапеты казначеями. Но при этом иликийские армяне не оторвались от своих корней и не изменили своим традициям. Они бережно хранили эти традиции как память о великой Армении, о надежде на возрождение, которая не угасала никогда. Но верность традициям не означает закостенелости. Если можно улучшить своё, переняв что-то полезное от других народов, то это нужно сделать. Примеры может служить дополнение армянского алфавита, созданного Месропом Маштоцем, двумя новыми буквами Фэ и О. Взаимодействие разных культур оказывает благотворное влияние на всех участников процесса при условии, что это взаимодействие не носит насильственного характера. Не только армяне перенимали что-то у европейцев, но и европейцы перенимали у армян. Когда армянин встречает в Италии или Франции здание, вызывающее у него ассоциации с Гегардом, а додиванком или Эгензасаром, примечание. Додиванк и Эгензасар древние армянские монастыри в Арцахе. Конец примечания. То он понимает что это совпадение не случайно, и что оно пришло в западную Европу по мосту, имя которому киликийская Армения. Единственное, к чему Армения относились негативно, так это к переходу соотечественников в католичество или византийское христианство. Так, например, когда в начале 14 века при Леоне III был взят курс на латинизацию Килики, что идёт унии с католической церковью, часть епископов Отвернулись от короля, а по государству прокатились волнения. Несмотря на недовольство народа и духовенства, приемники Левона III продолжали сближаться с папским двором и всечески укреплять свои связи с Западом. С политической точки зрения укрепление связей с другими государствами является хорошим и полезным делом, но вот изменять вере предков при этом не следует. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не мамлюки. К слову, будь сказано, что апостольская кафедра святого Иакова в Иерусалиме, автономный Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви, был создан в начале XIV века епископом Иерусалима Саргисом, который был против унии с Римом. Он получил, то есть купил у султана Египта грамоту о выводе своего престола из-под власти католикосата. Киликийская Армения из 1311 года начала действовать независимо. О культуре армянской Киликии написано много книг, и вкратце о ней не рассказать. А если выбирать самое-самое ценное, то сразу же приходит на ум киликийская школа миниатюры, колыбелью и центром которой был монастырь СКЕВРОВАНГ Вершиной этого направления живописи стали миниатюры Тороса Рослина, жившего в XIII веке. Датируемая 1268 годом Малатийская Евангелие с его рисунками хранится в Матино-Даране, перед зданием которого установлен памятник живописцу. От монголов до сефевидов Монгольское владычество над армянскими землями началось в 30-е годы 13 века и продолжалось целый век до 1335 года. Те государственные образования, которые без сопротивления признали суверенитет монголов, смогли сохранить свою автономию. Более того, в 1258-1260 годах киликийский король Хетум I участвовал в походе монгольского военачальника Хулагу, внука Чингисхана, на Сирию и Месопотамию. Сначала коалиция, в которую, кроме монголов и киликийцев, также входили антиохийцы, грузины и некоторые айюбидские правители, сопутствовала удача, но в 1260 году египетские мамлюки нанесли им сокрушительное поражение в Изреельской долине. Примечание. Изреельская долина она же долина Мегиддо, долина на севере современного Израиля. Конец примечания. Близ источника Айн-Джалут, после чего монгольская экспансия на Ближнем Востоке захлебнулась. В 1370 году Тимур из тюркизированного монгольского племени Барлас Был провозглашён верховным эмиром созданного им государства Туран со столицей в Самарканде. Десятиу годов спустя Тимур начал завоевательные походы в Переднюю Азию, в ходе которых произошёл разгром Золотой Орды или улуса Джучи, названного так по имени старшего сына Чингисхана. Государство Тимура, умершивая в начале 1405 года, распалось сразу же после его смерти. Главные силы в Передней Азии за Кавказе Стале эгуская конфедерация Каракунлу, Чернобаранные, создавшая в 1382 году независимое государство со столицей в Тебризе, прежде племена Каракунлу были вассалами джелаиридов, туркеизированной ветви монгольского племени джелаир. По сути дела, владычество монголов в Передней Азии продолжалось, только оно приняло исламизированный характер. Если монголы Чингисхана относились ко всем религиям одинаково терпимо и не навязывали никому своего «тенгрианства», культа обожествленного неба «тенгри», то их потомки активно распространяли ислам в своих владениях, и всех немусульман подвергали дискриминации. Армяне истреблялись или обращались в рабство, и, что вызвала массовый исход армянского населения в Грузию, Крым и Россию. Страдали все, и простолюдины, и знать, лишившиеся былой власти, и наверцам не дозволялось править по умолчанию. А кроме того, у кочевников была своя знать и свои порядки. В начале 15 века из всех армянских князей сохранили свою власть пускай и в урезанном виде только хайченские эгасан аджалаланы и Сюникские арбеляны. В 1437 году Рустам Марбеляну пришлось переселиться из Сюника в Волгори, продав остатки своих владений Татевскому монастырю. Примечание. Татевский монастырь, построенный на рубеже IX и X веков, был духовным и культурным центром Сюника. Конец примечания. К угнетению армян добавилось уничтожение армянской культуры. Храмы и памятные сооружения разрушались. Книги сжигались, школы разгонялись, армянский язык вытеснялся тюркскими диалектами. Если бы не извечная приверженность армян своим традициям, они бы очень скоро растворились бы среди тюрков и исчезли, подобно кидаритам, шумерам или фракийцам. У государства Каракоюнлу был сильный соперник племенная конфедерация Ак-Коэн-Лу, Белобаранные, в которой главенствующую роль играло туркоманское племя Баяндур. До 1435 года Чернобаранные сдерживали экспансию Белобаранных. Оно стоило только государству Кара-Коэн-Лу ослабнуть, как племена Ак-Коэн-Лу захватили армянские земли и даже покусились на владения египетских мамлюков. Противоборство чернобаранных и белобаранных продолжалось до 1467 года, когда в сражении при Муше войско чернобаранных потерпело поражение, приведшее к падению государства Каракоенлу. Армяне надеялись, что при новой власти тяжесть их положения хоть немного облегчится, но эти надежды были напрасными. А налоги остались прежними. О преследование христиан усилились. Султан Узун-хасан, первый правитель государства Ак-Коюнлу, уничтожил много христианских храмов, а деятельность оставшихся существенно ограничил. При сыне Узун-хасана Якубе христиан обязали носить белые пояса, чтобы их всегда можно было бы отличить от мусульман, запретили им пользоваться сёдлами во время верховой езды. а также запретили звонить в церковные колокола. Хамельные унижения сопровождались массовым отъёмом собственности у христиан. В правлении Якуба армянские князи лишились последних остатков своих владений. Впрочем, и Якуб отнимал земельные владения и у своих эмиров. Такой беспредел вызвал недовольство тюркской знати. В 1490 году Якуб был отравлен А в 1501 году государство Ак-Коин-Лу было захвачено Кызылбашами, во главе с Исмаилом Сефевидом, внуком Узун-Хасана, по материнской линии. Государство Сефевидов Среди агузских тюрков, кроме черноголовых и белоголовых, были и те, кто называл себя красноголовыми. Кызылбаши — В 15 веке козылбаши попали под влияние суфийского дервишского ордена Сефевия. Суфизм это мистическое, аскетическое течение в исламе, возникшее примерно в 8 веке вскоре после появления самого ислама. Суфизм неразрывно связан с идеей любви к Богу, который познаётся через любовь, через приверженность. Орден Сефевия возник в городе Ардебиле. Ныне это иранский азербайджан. И приобрел популярность благодаря защите своих приверженцев простолюдинов от притеснений власть имущих. И изначально орден Сефивие был суннитским, но позднее стал шиитским, поскольку шейхи ордена увидели в шиизме мощное идеологическое оружие. Чем сунниты отличаются от шиитов? Главные различия сводятся к вопросам правоприменение. Сунниты признают законными преемниками пророка Мухаммеда первых четырёх халифов: Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. А также наиду с караном признают сунну священное предание о жизни пророка Мухаммеда. Шииты же критично относятся к первым трём халифам: Абу Бакру, Умару и Усману. Почитают только двоюродного брата пророка Мухаммеда Али. и его потомков от дочери Мухаммеда Фатимы. По убеждению шиитов руководство мусульманской общины должно принадлежать потомкам Али, а не выборным халифам, как это принято у суннитов. И если сунниты изучают весь текст Сунны, то шииты признают только ту её часть, в которой рассказывается о пророке Мухаммеде и членах его семьи. Прочие различия между суннитами и шиитами менее важны. Например, у суннитов запрещено изображать людей и животных, а шииты соблюдают это предписание не очень строго. А сунниты, в свою очередь, считают ересью, усердно насаждаемый шиитским духовенством, культ мученичества. В 1447 году орден Сефивия возглавил 18-летний шейх Джунейд. при котором религиозная деятельность ордена стала сочетаться с политической, и орден превратился в подобие европейского рыцарского ордена, военного братства тюркских кочевников Козылбашей. В 1501 году близ Шарура, ныне этот город находится в азербайджанской Нахичеване, 7-тысячное войско Козылбашей разгромило 30-тысячное войско султана Ак-Коин-Лу Алванд Мирзы. После этого Сефевидский шейх Исмаил провозгласил себя в Тебризе шахиншахом Ирана и стал первым иранским правителем из основанной им династии Сефевидов. С Алвандом Мирзой он покончил в 1505 году. Объединяющей идеей Сефевидского государства стал шиизм, возведённый в ранг государственной религии. Это определило нетерпимость государства и на верхам населению в Восточной Армении под Сефевидским игом жилось очень тяжело. Кроме того, на армянских землях происходили сражения между Сефевидским Ираном и Османской Турцией, что причиняло армянам дополнительные страдания. Так, например, Ереван между 1513 и 1737 годами 14 раз переходил от османов к иранцам, и обратно. Османская империя. В конце XI века сельджукский военачальник Сулейман ибн Кутулмыш, двоюродный брат султана Мелик-шаха I, объявил себя султаном независимого государства сельджуков, находившегося в западной части Малой Азии. Первоначально столицей государства была Никея. А с 1096 года Ею стала Конья. Примечание. Ныне на месте Никийи находится турецкий город Изник, а Конья сохранилась до наших дней и сейчас является центром одноимённой турецкой провинции. Конец примечания. Поэтому Малоазиатский султанат сельджуков получил название Коньийского султаната. Внутренние распри и вторжение монголов в начале 14 века привели к распаду Конийского султаната на ряд бейликов, владений, управлявшихся независимыми правителями беями. Одним из бейликов управлял Осман, амбициозный правитель, стремившийся расширять границы своих владений за счёт византийских земель. К концу правления Османа, умершего В 1324 году территория его, Байлика, увеличилась примерно в пять раз. Примечательно, что Осман не стал делить свои владения между всеми сыновьями, как это было принято у тюрков и монголов, а передал Байлик одному из них по имени Орхан. Это правило, соблюдаемое всеми преемниками Османа, а также постоянное стремление к завоеваниям соседних земель, способствовали быстрому росту территории Османской империи. Слабая Византия не могла противостоять османским захватническим амбициям, так же как не могли противостоять им правители других тюркских бейликов и правители балканских государств. В 1453 году султан Мехмед II взял Константинополь, что стало концом Византийской империи. В то время границы османских владений простирались от вассальной Сербии на северо-западе до Эрзурума на востоке. К 1473 году Турки-османы захватили всю Малую Азию. Таким образом, Западная Армения стала османским владением, а Восточная Армения Сефевидским. При первых османских правителях христианское население завоёванных земель не испытывала сильного гнёта и не принуждалась к принятию ислама. Но со временем гнёт усиливался, и к середине 15 века положение христианского населения Османской империи, в первую очередь армян и греков, стало весьма незавидным. А в 19 веке ухудшилось ещё сильнее.